Бобры. Звери этот всем, конечно, знаком, живет в воде, строит плотины. Несчастье бобра хорошая прочная шуба. И потому бобры исчезли повсюду, и в Америке, и в Европе. У нас бобры в начале этого века сохранились лишь кое где. Подалу лучшим для некуберущим оказалась речка на Воронежских землях в бору под Усманью. Бобр быстро освоил пространство ему заповедные, и с помощью человека довольно быстро растерился по лесистым речкам Европы и Азии. В Америке история драгоценного грызуна похожа на историю с нашим бобром. Но тут избиение зверя началось позже, и охранные меры не запоздали. В Канаде и в западных штатах Америки бобры еще многочисленны. К нашему путешествию этот симпатичный грызун имеет вот какое касательство. В Америке и у нас... Живут два немолодых уже человека, посвятившие своей жизни изучению бобра, а если точнее, разведению зверя в неволе. Один ученый, другой фермер-практик. Живут они далеко друг от друга, один в лесу на реке Усманке под Воронежем, другой на столь же маленькой речке Сквирол в штате Айдахо. Одного зовут Леонид Лавров, другого Марк Вивер. В 30-х годах после долгих трудов ученый Лавров получил бобровый приплод в неволе. В 1940 году, после 15 лет кропотливой работы, того же успеха добился Вивер. Два человека, занятых одним делом, неизбежно услышали друг от друга. Цели их совпадали — научиться разводить бобров, подобно тому, как в клетках разводят лисиц и норок. Медленно, шаг за шагом, продвигалась работа. Росло поголовье зверей на опытной ферме доктора Лаврова, успешно шло дело у фермера Вивера. Два зверовода вели переписку, прониклись друг к другу уважением, мечтали увидеться. Леонид Сергеевич Лавров однажды уже собрался на речку Сквирол, но поездка почему-то расстроилась. И когда это на конжурналистское путешествие определилось, Лаврову в Воронежский заповедник один из нас позвонил. А не заехать ли к Виверу? — Конечно, ребята. — К моменту отъезда в США среди кучи бумаг, адресов, рекомендательных писем было письмо и для Вивера. В нем, между прочим, доктор Лавров сообщал, что один из нас вывестал на реке Усманки. Бобров знает с детства, знает бобровую ферму, по журналам знает и Вивера. Составляя план путешествия, мы вели разговоры по телефону Москва-Вашингтон. Был не забыт в планах и городок Сан-Антонио, но вышла оплошность. Когда, встретившись в Вашингтоне, мы проследили маршрут, уже утвержденный Государственным департаментом, то увидели городка с фермой Вивера, на нем нет. В Соединенных Штатах есть много районов, куда советскому человеку въезд запрещен. Маршрут составлялся в обход этих на карте заштрихованных мест. Но Сан-Антонио, как потом оказалось, заштрихованным не был. Он не попал в маршрут, потому что городков с подобным названием несколько. А название штата в суматохи переговоров и переписки, мы упустили. Погоревали и тронулись путь. На исправление оплошности времени не было. И вот мы в штате Айдахо. Маленький Сан-Антонио, не попавший на общую карту США, на местной карте был обозначен. И где? В сорока милях от утвержденной для нас дороги. Меньше часа езды. У того, кто с детства был с бобрами знаком, появилась надежда. Боя, ты знаешь, Вивер — особенный человек. Этот фермер, разводивший песок и норок, Рисковало разориться. 150 тысяч долларов и в 15 лет жизни Стоик уклопал прежде, чем первый бобренок был у него на руках. Сейчас на ферме бобры самые равные окраски. Золотистого цвета, белый, черный. Ведущий машину слушал все с интересом. Но ответ его был мягко категоричным. Маршрут — нарушение серьезное дело. А дорога по лесистым холмам между тем приближалась к бобровому месту. Стоик-то, знаешь, с характером. Послушай, что пишет. «Я убеждаюсь все больше, источником загрязнения среды являются не только автомобили и самолеты, заводы и откормочные площадки. Львиная доля загрязнений на совести политиканов». Вася, маршрут. И вот, наконец, указатель предстоящего поворота Сан-Антонио 40 миль. Более, а может, нарушим? Ну, кто нас и видит? Нет, Вася, мы не нарушим. И вот мелькнул поворот. Мелькнули изгибы дороги, уходящие к сиявшим вдали лесам, где протекала речонка Сквирл, и плескались бобры. Вот такая история. Рассказать ее надо было, чтобы читатель имел представление о режиме пути. Это не был свободный полет, это было движение по рельсам. Рельсы мы проложили сами, а утвердив корею, сходить с нее было уже нельзя. За нашей машины никто не ехал, нам доверяли. А доверие надо оправдывать. Правда, в городе Оклахомия мы повстречались с машиной, в которой сидели двое маложавых людей. Грянув сбоку на номер нашей Торино, они обратно переглянулись. Несколько кварталов машина не отставала от нас, а когда вырулили на шоссе 40, ведущий на восток, машина исчезла. Возможно, что в Оклахоме была контрольная точка «Соблюдаем маршрут или не соблюдаем».